Дневник стартапера. Варианты. «Нет, нет, нет», — воскликнула она. «Просто покупать секс на полтора часа, как скучно, пошло, глупо, да и вообще пакостно. Вот если бы можно было примерно так». «Как?» — спросил я. «Ну вот так примерно. Вот чтобы был такой заказ, такая, извини меня, услуга. Вот я возвращаюсь домой с работы, и часов в семь, а лучше в восемь, звонок по телефону. «Милая, я чуточку опаздываю. Ничего?» «Ничего, дорогой, конечно. В половине девятого домофон. Кто там?» «Это я. Открываю». Входит. Красивый, молодой, стройный, сероглазый, темно-русый, подтянутый, хорошо одетый. Пахнет. Ах! Свежее тело, только что отглаженная рубашка, нежный волнующий парфюм. В руках сумки. Мы целуемся так, легонько, в щечку, он говорит. «Милая, вот тут я кое-что набрал в азбуке вкуса. Котлетки, гарнир, пирожки к чаю». «Погоди», — сказал я. «Как это набрал в азбуке вкуса?» «Да я все заранее оплачиваю на сайте, ты что? За свои деньги имею право. Хоть в урюке, хоть в гурме», — нетерпеливо объяснила она. «Не перебивай». Молчу, молчу, молчу. «Вот». Значит, он говорит. «Я тут принес котлетки, пюре, салат. Ты, наверное, устала после работы?» «Немножко. Отдохни, милая, поваляйся на диване, я тебя позову к столу». Он все разогревает, накрывает стол, раскладывает, зовет меня. «А потом что?» «Угадай!» — засмеялась она. «Но сначала он меня расспросит, как прошел день на работе. Я ему расскажу, он будет внимательно слушать». «Прекрасно!» — сказал я. «Ну и где такое взять?» — вздохнула она. Я помолчал, потом сказал. «Знаешь, один человек рассказывал, что вот, мол, читаю всякие книги и ничего мне не нравится. Бездарно, плохо, неинтересно. А потом решил, а дай-ка я сам напишу, чтобы было хорошо и талантливо». «И что?» «И теперь известный автор». Я назвал фамилию. «При чем тут все это?» «Да притом! закричал я. «Не поняла!» Либо заводи такой стартап, либо Либо что? Она сморщила лоб, либо выходи замуж, за вот такого влюбленного и заботливого. Она задумалась ненадолго и серьезно ответила. Нет, стартап это дикий гемор, а замуж неинтересно.